Явление седьмое. Арист и Сафир. Арист. Что за диво, Сафир? Каков согла и ты? Она тебя нашла? Или ты ее сыскал? Арист, не внимая ему. При всем том, как мила, Сафир. Надеюсь, для тебя всего милее света. Увы, надолго ль, как хорошо одета. О, этим славится не беспричин она, Что боли в ней есть. Жива, ловка, умна. Приятно сладостных часов воспоминанье. А где произошло с слюбезное свидание? Что сделалось с тобой? Как ты задумчив? Да. Я таковой ее не видел никогда. Вскружила голову тебе совсем оглая. Скажи по совести. Ох, братец, нет. Другая. Другая уже. Я как вкопанный стою. Да, я влюбился вновь. В кого? В жену мою. Вот новости еще.